По лицу его не веришь этим преступлениям. Не веришь, чтобы Бог создал такую обманчивую наружность, так пригож и благовиден, что, кажется, ни один черный помысел не пробежит по спокойному челу. Ни одна страсть не заиграет в его глазах, исполненных любви к ближнему и безмятежной грусти. И между тем статен, величав, Как встрепенется из дремоты своей, Как тряхнет черными кудрями, Виден забывшийся господин, а не раб. Руки его белы, нежны, словно женские. На косом вороте рубашки горит изумрудная запонка. В сырой закопченной избе на широком прилавке пуховик С изголовьем из мисюрской Комки и с шелковым одеялом, А подле постели ларец Из белой кости филиграновой работы. Видно непростой узник. Непростой, да еще венчанный, И чист делами и помыслами, Как житель неземной. Все его преступления в венце, Которого он не искал, и который надел на него прихоть властителя. Никакой крамоли, никакому злу непричастной, он виноват за чужие вины, за честолюбие двух женщин, за коварство царедворцев, за гнев деда на сторонних, не на него ж. Ложечников достоверно излагает историю злополучного Дмитрия Иоанновича, 1483-1509-й, внука Ивана Третьего, сына рано умершего Ивана молодого. Его трагическая судьба явилась следствием борьбы двух политических партий за право наследования престола после Ивана Третьего. Во главе одной из них стояла Софья Палеолог, вторая жена Ивана Третьего, племянница последнего византийского императора Константина xii Другой руководила Елена стефановна Волошанка, мать Дмитрия, сноха Ивана Третьего. Вначале Иван Третий был расположен в пользу внука, и в 498 году Дмитрий в Успенском соборе был торжественно венчан на царство шапкой Мономаха. Но через год, помирившись с женой и сыном от второго брака, которому теперь завещал престол, подверг Елену и Дмитрия опалия. Заключил их в тюрьму, где Дмитрий и умер. Ему назначили царство и отвели в тюрьму. Он не понимал, почему венчают его, и теперь не понимает, за что его лишили свободы, света Божьего, всего, в чем не отказывают и смерду. За него ближние и молиться не смеют вслух. Это внук Иоанна Третьего, Единственное дитя любимого сына его, Злополучный Дмитрий Иоаннович. То сидел он в грустном раздумье, Облокотясь на колено И утопив пальцы в чернокудрой голове, То вставал, то ложился. Он метался, как будто дали ему отраву. Никого с ним не было. Одинокий огонек — Освещал его бедные несчастные жилище. Тишину избы нарушали капель с потолка или мышь, подбиравшая крохи от трапезы узника. Огонек то замирал, то вспыхивал, и в эти переливы света, казалось, ползли по стене ряды огромных пауков. В самом же деле это были каракульки на разных языках, начертанные углем и гвоздем. Едва можно было разобрать в них «Марфа, посадница Великого Новгорода», «Будь проклят», «Дорогая мать, дорогая А», и еще, еще какие-то слова, разорванные струями, которые текли по стене или стертые негодованием и невежеством сторожей. Дверь темницы тихонько отворилась. Дмитрий Иоанн штрепенулся. — Афоня, это ты? — радостно спросил он. Но, увидав, что принял вошедшего за другого, присовокупил с грустью. — Ах, это ты, небогатый! — Что ж не идет, Афоня? Мне скучно, мне тошнюхонько, меня тоска гложет, будто змея подколодная лежит у сердца. — Ведь ты сказал, что будет, Афоня, когда огни зажгут в домах. Афанасий Никитич никогда не кривит словом, не то что глазом, сказал дьяк Дмитрия, небогатый приставник добрый услужливый и услужливый, между тем строгий в исполнении наставлений данных великим князем, как стеречь внука. Надо знать, что в это время он же за болезнью Дмитриева казначея и посельничего исполнял их должность. Честь честью князю, хотя и заключенному. Успокойся, Дмитрий Иванович, голубчик мой. Уж, конечно, скоро придет наш краснобай. Ты сам ведаешь, хил становится, худо видит, так бредет себе ощупью. А ты, покуда, милая дитятка моя, поиграй, потерь со своими игрушками. Присядь себе хорошенько на постелюшке. Я подам тебе твой ларец. И Дмитрий Иванович, дитя, которому было за двадцать лет, от скуки его томившей, исполнил тотчас предложение своего дьяка, сел с ногами на постель, взял костяной ларец к себе на колено и отпер его ключом, который висел у него на поясе. Понемногу одна за другою Выходили на свет Божьи дорогие вещицы, заключенные в этом ларце. Княжич подносил к огню то цепь золотую с медвежьими головками или чешуйчатый золотой пояс, то жуковины, персни, яхонтовые и изумрудные, то крестики, манисты, запястья, запонки драгоценные. Любовался ими. Надевал ожерелье себе на шею и спрашивал дьяка, идут ли они к нему. Брал зерна бурмитские и лалый в горсть. Пускал их, будто дождь, сквозь пальцы. Тешился их игрою, как настоящее дитя. И вдруг, послышав голос в ближней комнате, бросил все кое-как в ларец. Лицо его просияло. «Это Афоня», — молвил он, отдавая ларец дьяку, — и слез в постели. «Запри, Дмитрий Иванович!» — сказал свердость небогатый. «Без того не приму». Проворно щелкнул ключ в ларце. Дверь отворилась, и вошел в избу тюремную старичок небольшого роста, сгорбившийся под ношью лет. Ими золотилось уже серебро волос его. От маковки головы до конца век левого глаза — Врезался глубокий шрам, опустивший таким образом над этим глазом вечную занавеску. Зато другой глаз вправлен был в свое место, как драгоценный камень чудной воды, потому что блистал огнем необыкновенным и, казалось, смотрел за себя и своего бедного собрата. Сын не встречает ласковее отца нежно любимого, как встретил старика Дмитрий Иванович. Радость горела в очах царевича, в каждом движении его. Он принимал от гостя посох, стряхал с него порошинки снега, обнимал его, усаживал на почетное место своей постели. А гость был не иной кто, как тверской купец Афанасий Никитин, купец без торговли, без денег, убогой, но богатый сведениями, собранными им на отважном пути в Индию богатый опытами и вымыслами, которые он сверх того умел украшать сладкую, вкратчивую речью. Он жил пособиями других и не был ни у кого в долгу. Богатым платил своими сказками, а бедных дарил ими. Ему позволено было посещать великого князя Дмитрия Ивановича, которого, однако ж запрещено было называть великим князем. Можно судить, как он наполнял ужасную пустоту его заключения и как поэтому был дорог для него. Что ж давал ему за труды, Дмитрий? Много, очень много для доброго сердца. своей радости, единственные, какие оставались у него в свете. И эту награду тверетянин не променял бы на золото. Как-то раз хотел царевич подарить ему дорогую вещицу из своего костяного ларца. Но с бережью напомнил узнику, что все вещи в ларце его, что он может играть ими сколько душе угодно, да располагать ими неволен. Вчера Афанасий Никитин начал современную ему повесть о Немчине, прозванном Басурманом. Ныне усевшись, продолжал ее. Речь его текла, как песен соловушки, которого можно заслушаться от зари вечерней до утренней, не смыкая глаз. Жадно внимал царевич рассказчику. Рдели щеки его, и нередко струились по ним слезы. Далеко, очень далеко уносил сон из тюрьмы своей, и только по временам грубая брань сторожей за перегородку напоминала ему горькую существенность. Между тем дьяк небогатый бегло поскрипывал перышком. Листы, склеенные вдоль один за другим, Уписывались чудными знаками и свивались в огромный столбец. Он писал со слов Афанасия Никитина «Сказание о некоем немчине, и же прозван бе-бесерменом». Вдруг среди рассказов бежал в тюрьму дворецкой великого князя. — Иван Васильевич готовится отдать Богу душу, — сказал он торопливо. — Он сильно воспечавывался о тебе и послал за тобой. «Поспешай — Поспешай! Судорожно затрепетал княжич. По лицу его, которая сделалась подобно белому плату, пробежала какая-то дума. Она вспыхнула во взорах его. — О, это была дума раздольная! Свобода, венец, народ, милости! Может быть,... И казнь, чего не было в ней. Узник, дитя, только что игравший цветными камушками, стал великим князем всея Руси. Иоанн еще земной властитель на смертном одре. Еще смерть не сковала уст его, и эти уста могут назначить ему преемника». Мысль о будущей жизни, раскаяние свидание со внуком, которого он сам добровольно венчал на царство и которого привели из тюрьмы, какую силу должны иметь над волей умирающего? княжучи подали шапку, и он в чем был, сопровождаемый дьяком и приставами, поспешил в палаты великокняжеские. В сенях встретили его рыдания ближних и слуг великого князя. «Сталось, дед умер», — подумал он. И сердце его упало, шаги запнулись. Появление Дмитрия Ивановича во дворце великокняжеском остановило на время общую скорбь, настоящую и мнимую. Неожиданность, новость предмета, чудная судьба княжича, сострадание, мысль о том, что он может статься будет властителем Руси, сковали на миг умы и сердца дворчан. Но и в это время между бородками были умные головы. Тонкие дальновидные расчеты, называемые ныне политикою, так же, как и ныне, часто били, наверное, вместе с судьбою, хотя иногда, так же, как и в наши дни, подшибались могучую рукою проведение. Расчеты эти восторжествовали над минутным недоумением. Плач и рыдание опять начались и сообщили столпе. Только один голос посреди причитаний изученной скорби осмелился возвыситься над ними. — Поспешай, батюшка родимый наш, за тобой послано уж немалое время. Иван Васильевич еще жив. Благослови тебя, Господь, на великое княжение. Этот голос одушевил княжича. Но когда ему надо было вступить в постельную хоромину, где лежал умирающий. Силы его начали упадать. Дверь отворилась. Он прирос к порогу. Иоанну оставалось жить несколько минут. Казалось, смерть ждала только прихода внука его, чтобы дать ему отходную. У постели его стояли сыновья, митрополит, любимые бояре, близкие люди. «Сюда! Ко мне, Дмитрий! Милый внук мой!» — сказал великий князь, увидав его сквозь смертный туман. Дмитрий Иванович бросился к одру, припал на колено, лобызал хладеющую руку деда, орошал ее слезами. Умирающий, будто силою гальванизма, приподнял голову, положил одну руку на голову внука, другую благословил его, потом произнес задыхающимся голосом. — Я согрешил перед Богом и тобою прости мне прости господь я венчали тебя будь мо им лицо василия ивановича искосило завистью и страхом еще одно слово но смерть стояла тут на стороне сильного и это слово не было произнесено на этом свете великий князь иоан васильевич и спустил последнее дыхание, припав холодными устами к челу своего внука. Сын его, назначенный им заранее в наследнике, тотчас вступил во все права свои. Дмитрия оттащили от смертного одра, вывели из палат великокняжеских и отвели опять в темницу. Там, на его постели, отдыхал Афония крепким сном праведника. Выплакав свое горе, прилег под бок к старцу и злополучный Дмитрий. Царевич и убогой тут уравнялись. Одному снились в эту ночь столы великокняжские и пышный венец, горящий как жар на голове его, и приемы послов чужеземных, и смотр многочисленной рати, Другому — гостеприимная пальма и ручей в степях Аравии. Убогий проснулся первый, и как изумился он, увидав подле себя царевича. Грустно покачал он седой головой, прослезился, и только что начал благословять его, как послышался веселый отважный возглас во сне Дмитрия Ивановича. «Молодцы! На татар! На Литву!» и вслед затем пробудился княжич. Долго протирал он себе глаза, озирался вокруг себя и потом, упав на грудь Афони, залился слезами. «Ах, дедушка, дедушка, мне снилось!» Голос его заглушили рыдания. Скоро и все, что он видел и слышал в палатах великокняжеских, стало казаться ему сонным видением. Только припоминая себе этот тяжкий сон, Он чувствовал на челе свою ледяную печать, которую наложили на него уста венценосного мертвеца. Пришла зима. Все было в черной избе по-прежнему. Переменились одни декорации. Утих однообразный шум капели, исчезла и светлая точка на пузыре одинокого окна. Вместо их серебряная кора облепила углы стен и позы потолка а светлую точку, сквозь которую узник видел небо с его солнышком и вольных птичек, покрыла тяжелая заплатка. Но фоне по-прежнему навещал тюрьму. Он досказал свою повесть о немце, которого называли Басурманом, и доброписец небогатый, передав ее исправно бумаги положил свиток в кованный сундук внукам на потешение». Прошло года три с небольшим. Венчанного узника не стало в тюрьме. И Афанасия Никитина не видать уже было в ней. Знать Дмитрия Иоанновича выпустили на свободу. Да, Господь освободил его от всех земных уз. Вот что пишет летописец. 1509 года, 14 февраля... Представился великий князь Дмитрий Иоаннович внуже в тюрьме. Неточная цитата из воскресенской летописи. Герберштейн прибавляет, думает, что он умер от холода или от голода, или задохнулся от дыма. Герберштейн, Сегзмунд, Зигмунд, 1486-1566. Немецкий дипломат и путешественник, дважды побывавший в Москве в качестве посла от германских императоров, в 1517-м и 1526-м. Ему принадлежит одна из первых книг по истории и географии Руси, которую цитирует Ложечников. Записки о московицких делах. Санкт-Петербург